Александр Городницкий. «Тайны и мифы науки. В поисках истины». От автора. «Верь тому, кто ищет истину, и не доверяй тому, кто говорит, что ее нашел». Платон. «Нужна ли нам наука?» Ответ на этот вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Всероссийский опрос, проведенный в ЦИОМ в 2013 году, показал, что более 41% населения России понятия не имеет об отечественной науке и не знает, зачем она нужна. Это в немалой степени способствовало тому, что, когда осенью того же года власти под предлогом реформы Российской Академии Наук начали разгром фундаментальной науки в нашей стране, окончательно отдав ее на разор чиновникам, особого общественного резонанса это не вызвало. Вместе с тем, в последние годы в российском обществе резко усилилось влияние клирикализма и мракобесия. В ведущих вузах открываются кафедры теологии, всерьез ставится вопрос о введении закона Божьего в программы средней школы, Телевизионные программы наперебой охотно предоставляют свои экраны разного рода необремененным знаниями кликушам и невеждам, как правило, именующимся громким словом «исследователь». Эти люди своими параноическими измышлениями, далекими от науки, запугивают доверчивых зрителей, обещая им скорый конец света. Особенно отличается этим канал РНТВ в последние годы ставший телевизионным аналогом «желтой прессы». Что же касается пропаганды подлинной науки, то с ней дело обстоит неважно. Положение еще больше ухудшилось с уходом из жизни создателей легендарной программы «Очевидное невероятное» двух выдающихся популяризаторов науки – Сергея Петровича Капицы и Льва Николаевича Николаева. Пожалуй, только на телеканале «Культура» можно время от времени увидеть серьезные научно-популярные фильмы. Но они, как правило, американского, британского или немецкого производства. А где же наши, российские? Несколько лет назад на том же канале «Культура» я начал вести авторскую программу под общим названием «Атланты. В поисках истины». Цикл из 42 научно-популярных фильмов, посвященных главным образом актуальным проблемам и достижениям современной науки, в первую очередь отечественной. Идея этого проекта принадлежала режиссеру и тележурналисту Наталье Каспирович. Наряду с проблемами сегодняшней науки в программе значительное место было уделено обсуждению и оценке с научных позиций реальности древних мифов, таких, например, как миф об Атлантиде, библейских мифов об Исходе, гибели Содома и Гоморры и некоторых других. Не меньший интерес у телезрителей вызвали и мифы нашего времени в числе которых миф о глобальном потеплении, об бозоновой дыре и о Бермудском треугольнике. Главной моей задачей при работе над программой было обеспечение ее строгой научной корректностью. Мне удалось привлечь к участию в ней ведущих российских ученых. Кроме того, Работа над этой телепередачей заставила меня лишний раз задуматься о важности популяризации фундаментальной науки в наше сложное время, когда ее рейтинг сильно понизился, и многие забыли о важнейших жизненных проблемах, связанных с ней. Статьи в малотиражных научных журналах читают только специалисты, а телевизор смотрят многие и обсуждаемая научная проблема становится известна миллионам людей. Поэтому и эффективность таких программ значительно выше. Например, наш Институт океанологии имени Петра Петровича Шершова Российской Академии Наук после цунамигенного землетрясения на Суматре в 2004 году, унесшего сотни тысяч человеческих жизней, Долгое время безрезультатно обращался в вышестоящие инстанции с просьбой выделить деньги на экспедиции судов в район Курильских островов для исследования этой сейсмически опасной зоны. Однако, стоило выйти моему фильму о цунами, как необходимые средства были сразу выделены. Сегодня в России фундаментальная наука пребывает в позорном, нищем состоянии. Так, во времена Советского Союза, мы занимали ведущие положения в изучении Мирового океана, успешно конкурируя с США. Советский научный флот был самым большим в мире и имел на вооружении самые современные суда со всем необходимым научным оборудованием. Изучением морей и океанов занимались самые квалифицированные научные коллективы, бережно создававшиеся в течение многих лет. Наша страна активно участвовала в важнейших международных проектах от глубоководного бурения до исследования взаимодействия океана с атмосферой. После распада СССР все изменилось. Научный флот, лишенный необходимого финансирования, был брошен на произвол судьбы и практически расхищен. Чтобы сохранить свои суда, Институт океанологии, имеющий самый большой флот в Российской академии наук, вынужден сдавать их во фрахт коммерческим организациям. При этом корабли Отечественного научного флота практически выработали свой ресурс. К 2015 году должны быть списаны 75, а к 2020 — 79 из 80 судов, входящих в его состав. Россия ушла из многих международных проектов, чтобы не платить членские взносы. Нищенское бюджетное финансирование научных институтов за последние 20 лет привело к тому, что молодежь перестала подпитывать научные кадры, уезжая за рубеж или уходя в бизнес. Это, в свою очередь, привело к распаду целого ряда важнейших научных направлений. Средний возраст ученого совета в нашем институте сегодня составляет 70 лет. Можно ли считать такое положение нормальным? Только мелководные шельфовые моря интенсивно обследуются в погоне за нефтью. Но это не океан. Складывается впечатление, что мировой океан современной России не нужен. и Из Великой океанской державы мы рискуем превратиться в лишенную морей до Петровскую Московию. Но вернемся к циклу программ. «Атланты. В поисках истины». Передача дважды становилась финалистом Национальной телевизионной премии Тефе. Я получил сотни писем от зрителей. Некоторые российские университеты и школы просили меня помочь достать эти фильмы в качестве учебных пособий. Многие ученые прислали мне интересные темы для новых фильмов. Однако телеканал «Культура» от продолжения этой программы, к сожалению, отказался. Видимо, покупать зарубежные научно-популярные фильмы оказалось дешевле. Широкий общественный интерес к циклу программ «Атланты. В поисках истины» во многом побудил меня взяться за эту книгу. Тем более, несмотря на то, что наука стремительно развивается. Многие темы, затронутые в сериале, не только не устарели, но и стали еще более актуальными. К их числу можно отнести проблему краткосрочных прогнозов землетрясений, особенно цунамигенных, способных привести к катастрофе, подобной Фукусиме, проблему влияния человека на климат и многие другие. Книга, однако, не телепрограмма. Известная французская пословица не зря говорит «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Поэтому пришлось фактически писать ее заново, да еще с учетом большого объема новейших материалов. Уже после начала работы над книгой вместе с режиссером Натальей Каспирович мы сделали три научно-популярных фильма под общим названием легенды и мифы Александра Городницкого, под водою лежит Атлантида, библейские катастрофы и наука о Земле, конец света и наука о Земле. В этих фильмах языком документального кино мы постарались проиллюстрировать отдельные главы из книги. Более шести десятков лет мне довелось заниматься геологией и геофизикой океана и суши, участвовать в разработке в нашей стране новой геотектонической теории тектоники литосферных плит, которая произвела революцию в науках о Земле. Возможно, именно поэтому значительная часть книги посвящена тайнам морей и океанов, Вместе с тем нельзя не признать, что чем больше я изучал природу геологических процессов и геофизических полей, чем глубже старался вникнуть в загадки природы, тем больше тайн передо мной открывалось. Много лет назад юная и талантливая поэтесса, позднее безвременно ушедшая из жизни, пересказывала мне сон, недавно ей увиденный. Она поднимается в своем доме по лестнице к дверям своей квартиры, а когда открывает дверь, перед ней неожиданно открывается такой же марш лестницы, а в конце — знакомая дверь. Она снова поднимается и открывает эту дверь, но все повторяется сначала, и так без конца. Что-то похожее происходит и с научным познанием. Мне кажется, я лучше всего знал устройство окружающего мира когда учился в десятом классе или на первых курсах института став доктором геолога минералогических наук профессором и заслуженным деятелем науки я знаю его гораздо хуже вообще чем глубже погружаешься в научные знания тем отчетливее понимаешь, что с позиции современной агностической науки многие вещи объяснить просто невозможно. Совершив ряд величайших открытий, оседлав энергию ядерного распада, высадив первых людей на Луне, создав интернет и начав расшифровку генома человека — мы так и не смогли пока открыть тайну появления жизни на Земле и происхождения разумного человека. В институте, будучи отличником, на вопрос, что такое жизнь, я бодро барабанил наизусть знаменитую формулировку Фридриха Энгельса. «Жизнь есть способ существования белковых тел, существенным моментом которого...» является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней природой. Мне понадобились десятки лет, чтобы понять, что это пустая фраза, которая ничего не объясняет. Такая удобная и наглядная классическая ньютоновская механика с яблоком, упавшим на голову терпит очевидный кризис наглядности в эпоху квантовой физики, сверхсветовых скоростей и бозона Хиггса. А великая теория эволюции видов Чарльза Дарвина, проложившая прямой путь от диалектического материализма к историческому, сейчас нуждается в существенном пересмотре и дополнении с учетом глобальных биологических катастроф, предсказанных еще в начале девятнадцатого века гениальным французским естествоиспытателем Жоржем Кювье. Поделиться могу секретом, что итог мой научный жалок. Доверяю теперь приметам, уважаю теперь гадалок. Верю черному наговору, наводящему злую порчу. Из себя, как в былую пору, атеиста уже не корчу. Все мне прежде, как на ладони, было ясно, по крайней мере, да вот двери откроешь в доме, а за ними другие двери. И в познании ни на сколько не продвинулись мы, наверно, пробурили дыру на кольском, а попали вновь на поверхность. Ближе к старости понимаешь, что учебники Лгут нам с детства, а наука игра, игра у и не может спасти от бедствий, ибо Дарвинская цепочка или Ньютоново движение в этом мире, увы, неточном, только первое приближение. Говорят, что старики нередко впадают в детство, видимо, и я не исключение. В последнее время меня заинтересовала возможность попытаться объяснить реальность многих древних мифов, прежде всего библейских, с позиции современной науки. Это касается и знаменитого мифа об Атлантиде, которым я начал заниматься после странных находок при погружении на подводном аппарате на плоскую вершину подводной горы Ампер в Северной Атлантике. В 1984 году. Книга, которую вы держите в руках, не ставит своей целью найти окончательные ответы на тайны древних мифов с позиции современной науки. Такие задачи стоят перед следующими поколениями ученых, как в любимом мною стихотворении Редьерда Киплинга, где есть строки о строителе, идущим вслед за нами. Высказываемое на ее страницах мнение автора по отдельным проблемам не претендует на истину в последней инстанции, тем более, что многие затронутые вопросы остаются дискуссионными. Главная же задача этой книги — вызвать у читателя интерес к отечественной науке, И к проблемам, решение которых жизненно важно не только для ученых, но и для всех людей, живущих на нашей капризной планете, в том числе и к таким проблемам, которые пока не разрешены. Буду рад, если мне это удастся.